действий или намерений заподозренного лица. Пункт 32. Высылка частного лица административным порядком в какую-либо местность европейской или азиатской России с обязательством безотлученного пребывания в течение назначенного срока может иметь место не иначе, как при соблюдении ниже следующих правил. Пункт 33. Подлежащая власть, убедившись в необходимости высылки частного лица, представляет об этом министру внутренних дел с подробным объяснением оснований к принятию этой меры, а также предложение о сроке высылки. Пункт 34. Представление этого рода рассматривается в особом совещании, образованном при министре внутренних дел под председательством одного из товарищей министра из четырех членов, двух от министра внутренних дел и двух от министра юстиции. Постановление сего совещания представляется на утверждение министра внутренних дел. Пункт 35. При обсуждении... Представлений о высылке упомянутое совещание может потребовать необходимость дополнений и разъяснений, а в случае необходимости вызвать для личных объяснений предназначенное лицо к высылке. 36 пункт. Для безвыездного пребывания вместе, для высылки определенным устанавливается срок в размере от одного года до пяти лет. Таким образом, появился внесудебный орган, назначающий меру наказания в виде ссылки в административном порядке. Следует отметить, что с 1881 года по 1900 годы по решению особого совещания свыше 11 тысяч человек было отправлено в ссылку за порочное поведение, политическую неблагонадежность, участие в заводских и земельных беспорядках. Впоследствии эту систему борьбы с инакомыслящими позаимствовал Сталин, который был ее жертвой и на себе прочувствовал связанные с ней все тяготы и лишения». 1 марта 1882 года в России было утверждено положение о негласном полицейском надзоре. Приводим основные его положения. Параграф первый. Негласный полицейский надзор, именуемый также секретным, есть одна из мер, «Предупреждение государственных преступлений посредством наблюдения за лицами сомнительной политической благонадежности» примечание независимо от негласного или секретного полицейского надзора порядок учреждения и осуществления коева определяется сим положением административное начальство имеет право в пределах подведомственной и местности устанавливать негласное наблюдение для получения тех результатов которые имеются в виду при установлении наблюдения способы его наблюдения представляется усмотрению местных же начальств. Параграф второй. Секретный надзор, как мера негласная, осуществляется способами, которые должны исключать возможность лицу поднадзорному знать о существовании установленного за ним наблюдения. А потому лицо это не может подвергаться каким-либо стеснениям в свободе передвижения образе жизни, выборе занятий и тому подобное. Параграф 3. Негласный полицейский надзор учреждается с разрешением министра внутренних дел департаментом государственной полиции или по непосредственному усмотрению департамента или по требованию местных начальств. Параграф 4. Секретный надзор за лицами политически неблагонадежными входит в круг обязанностей как общей полиции, так равные чинов корпуса жандармов.